Глава 40. Что думал кавалье де Лорен о принцессе Ничто больше не нарушило с такой смев в пути. Под каким-то предлогом, не вызывав кроме никаких толков, Деварт уехал вперёд. Он увёз с собой манекана, ровный и мечтательный характер которого уравновешивал его раздражительность. Бэкингам и Бражелон приняли Дегиха в свой дружеский союз, теперь они втроём неустанно восхваляли принцессу. Бражелон добился того, что этот концерт Похвал теперь состоял из трио, а не из сольных выступлений, к которым прежде имели опасное пристрастие Дегиш и его соперник. Такая гармония очень нравилась королеве-матери. Но она, быть может, приходилась менее по вкусу молодой принцессе, кокетливой как демон». Не боясь за себя, она любила опасные положения. Принцесса обладала безрассудным и дерзким сердцем. Ей нравилось скользить по краю пропасти, её влекло острое лезвие, словно она жаждала ран. По пути в Париж принцесса приобрела тысячи поклонников, за нею следовались полдюжины безумцев и два совершенно сумасшедших. Только Рауль, видевший всю прелесть этой девушки, но хранивший в сердце другую любовь, рядом с которой не оставалось места для новой, вернулся в столицу холодной и настороженной. Дорогой он иногда беседовал с королевой об упоительном очаровании исходившем от принцессы, и королева-мать, которую многому научили перенесённые несчастья и пережитые разочарования, ответила ему: Генриетта стала бы знаменитой даже если бы она родилась не в королевской семье, а в полной неизвестности. Она женщина с яркой фантазией, с своим равным характером и твёрдой волей. Диварт и Маникан, двое разведчиков и курьеры, объявили о приближении принцессы. В Нантерее Поезд принцессы был встречен блестящим эскортом из садовников и экипажей. Это принц вместе с делорэном и другими своими любимцами в сопровождении части королевской гвардии выехал на встречу невесте. В Сен-Жерменье принцесса и королева перешли из дорожного экипажа в тяжеловатого и немного поистрепавшегося от путешествия в изящную роскошную карету, запряженную шестеркой лошадей в белой злоченой сбруе. В этом экипаже прекрасная молодая принцесса сидела под балдахином из вышитого шелка, с каймой из перьев, словно на троне. На илье сияющее лицо падали розовые блики, нежно играя на ее матовой, как перламутр кожи. Подъехав к экипажу, герцог Филипп, был поражён красотой Генриэты, и так явно выразил своё восхищение, что де Лорен, стоявший среди других придворных по жёлклячами, а граф де Гиш и Бекингем почувствовали сердечную боль. После обмена любезностями и выполнения всех правил церемониала процессия медленно двинулась к Парижу. Лена с свитой нас скоро представили принцу на Бекингема, указали только в числе других знатных англичан. Принц обратил на них мало внимания, но видя по дороге, что Бекингем упорно держится подле дверцы кареты, он спросил у неразлучного с ним Делароэна: "Кто этот сатник?" "Ваше высокоте, тут только что представили его", ответил Делароэн. "Это герцог Бекингем". "Ах да, правда". Кавалер принцессы Три байел фаворит особенным тоном, каким только завистники умеют произносить самые простые фразы. Что такое? Спросил принц, не останавливая коня, я сказал кавалер. Разве принцесса есть назначенный для её сопровождения кавалер? Хмм. Мне кажется, вы это так же хорошо видите, как и я. Посмотрите только, как они мило и весело болтают вдвоём. Втроём? Как втроём? «Конечно, ты же видишь, что Дегиш участвует в их беседе». «Да, вижу, конечно». «Но что это доказывает? Только то, что у принцессы не один кавалер, а два». «Ты все отравляешь, Ехидна!» «Вовсе нет! Ах, ваше высочество, какой у вас строптивый характер!» «Представители Франции приветствуют вашу будущую супругу, а вы недовольны». Герцог Орлеанский боялся язвительных замечаний Делорена, когда насмехливый фаворит особенно разыгрывалась. Он оборвал этот разговор. "Скажи-ка ты мне, дурна, с тобой небрежно заметил он, точно ведь, Кла, а посторонней ему женщине?" "Да", тем же тоном ответил Долорен. "Ты произнёс это "да" совсем как "нет". А я нахожу, что у неё очень красивые чёрные глаза, маленькие. Верно, не особенно большие. У неё красивая фигура. Ну, фигура не блестящая, Ваше Высочество. Пожалуй, зато у неё благородная осанка. Да, но слишком худое лицо. Кажется, восхитительные зубы. Их легко видеть. Слава богу, рот достаточно велик. Положительно, Ваше Высочество, я ошибался. Вы красивее вашей жены. А как ты считаешь, я красивее этого Бэкингема? О да, и он это чувствует. Посмотрите, он старается с удвоенным жаром ухаживать за принцессой, чтобы вы не затмили его. У принца вырвалось эти отчаливые движения, однако, увидев торжествующую улыбку на губах де Лорена, он сдержал локоть и пустил её тагом. Впрочем, сказал он: "Что мне смотреть на кузину? Я же давно знаю её". «Ведь мы вместе воспитывались. Я достаточно видел ее ребенком в Лувре». «Извините, ваше высочество, она весьма изменилась», — заметил Делорен. «В те времена, о которых вы говорите, она была не такой блестящей, и, главное, далеко не такой гордой. Помните тот вечер, ваше высочество, когда король не пожелал танцевать с ней, найдя, что она некрасива и плохо одета?» Герцог Орлеанский нахмурил брови. Действительно, нелестно для него было жениться на принцессе, которой король пренебрегал в молодости. Может быть, он ответил бы своему фавориту, но в это мгновение, оставив ковету, к принцу подъехал Дегиш. Он издали следил за принцем и Делореном и напрягал слух, стараясь уловить фразы, которыми они обменивались». Из сковарства или по неосторожности Де Лорен не счел нужным притворяться. «Граф», — сказал он, — «у вас хороший вкус». «Благодарю за комплимент», — ответил Де Гиш. «Но чем я заслужил его?» «Хм, спросите его высочества». «Конечно», — подтвердил герцог Орлеанский. «Гиш отлично знает, каким совершенным кавалером я его считаю». «Раз мы на этот счет согласны, граф, я продолжаю», — сказал Де Лорен. «Не правда ли вы уже неделю находитесь подле принцессы?» «Пожалуй», — ответил Дегиш, невольно покраснев. «Так скажите же нам откровенно, как вы находите ее?» «Ее?» — с изумлением спросил Дегиш. «Да, ее внешность, ее ум». Ошеломленный таким вопросом Дегиш не сразу нашелся, что ответить. Ну, ну, дагиш громко смеялся до Лорен. Скажите, что вы думаете? Будьте откровеннее. Его высочество приказывает. Да-да, приказываю, сказал принц. Дагиш пробормотал несколько невнятных слов. Я знаю, что это щекотливый вопрос, продолжал герцог Карлианский. Но ведь мне можно говорить всё. Как ты её находишь? Желая скрыть свои чувства, Дегиш прибегнул к единственному средству защиты, которое остаётся у человека, достигшего в расплох. Он солгал. Я не нахожу принцессу ни красавицей, ни уродством, скорее она недурна собой. Боже мой, граф, вскричал Делорен. И это, говорите вы, так восхищавшийся её портретом? Дегиш покраснел до ушей. На счастье его горячая лошадь бросилась в сторону, и это помогло ему скрыть выступившую краску. Портретом, спросил он, возвращаясь на прежнее место. Каким портретом? Де Лорен не сводил с него глаз. Да, портретом. Разве миниатюра не похоже? Не знаю, я забыл портретон, исчез у меня из памяти. А между тем, «Он произвел на вас сильное впечатление», — заметил Делорен. «Возможно». «Но она, по крайней мере, умна», — пожал плечами герцог Орлеанский. «По-видимому, да, ваше высочество». «А Бекингем?» — спросил Делорен. «Не знаю». «Должно быть умен», — сказал Делорен, — «раз он смешит принцессу, и она, кажется, с большим удовольствием разговаривает с ним». «А неглупой и остроумной женщине неприятно находиться в обществе глупца!» «Знать, что он умен», — наивно ответил Дегиш, к которому на помощь явился Рауль, увидевший его с опасным собеседником. Доброжилон обратился к Делорену и таким образом заставил его переменить тему разговора. Въезд был торжественный и блестящий. Король, желая оказать брату почет, Велел устроить великолепную встречу. Принцесса и её мать остановились в Лувре, в том самом Лувре, где во времена изгнания они так страдали от забвения, бедности и лишений. Дворец был не гостеприимен раньше к несчастной дочери Генриха IV, его голые стены, провалившиеся полы, покрытые паутиной потолки, огромные полуразрушенные камины, эти холодные очаги, которые едва удавалось согреть на средства из милости, отпускаемые парламентом, все теперь преобразилось». Великолепная обивка, пушистые ковры, блестящие плиты пола, картины в широких золотых рамах, повсюду канделябры, зеркала, роскошная мебель, телохранители с гордой осанкой и в шляпах с развивающимися перьями, огромная толпа слуг и придворных в передних и на лестницах. Вот что встретило их теперь. В огромных дворах Некогда печальных и немых, горцавали в саднике, из-под копыт их лошадей, ударявшихся о камень, сыпались тысячи искр. Молодые красивые дамы поджидали в каретах дитя той дочери Франции, которая в годы своего вдовства и изгнания порой не находила полена дров для очага, кусков хлеба для стола, и которую презирали даже дворцовые слуги. Вдовствующая королева возвращалась в Лувр с болью в сердце, полная горьких воспоминаний, между тем как её дочь обладавшая более изменчивым и забывчивым характером, ехала туда радостная и торжествующая. Королева знала, что блестящая встреча относилась к счастливой матери короля, восстановленного на втором троне Европы, тогда как дурной приём был оказан ей дочери, Генриха IV, в наказание за то, что она была несчастна. Проводив принцессу и королеву в их покои, где они пожелали немного отдохнуть, все вернулись к своим обычным занятиям. Бражелон прежде всего отправился к отцу, но узнал, что Атос уехал в Блуа. Он хотел повидаться с Дортаньяном, но муж Пётр, занятый набором новой королевской гвардии, был неуловим. Брэжелон вернулся к Дегишу, но у графа шли совещания с портными и с манеканом, отнимавшие у него всё время. С герцогом Бекингемом дела обстояли ещё хуже. Молодой англичанин покупал одну лошадь за другой, одни драгоценности за другими. Он завладел всеми парижскими вышивальщицами, ювелирами, портными. Между ним и Дегишем происходил поединок изящества, ради счастливого исхода которого Герц готов был истратить миллион, тогда как маршал Граммон выдал Дегишу только 60.000 ливров. Бэкингем, смеясь, тратил свой миллион. Дегиш вздыхал и без совета в деварда рвал бы на себе волосы. Миллион каждый день повторял граф «Я буду побежден. Почему маршал не хочет дать мне вперед мою долю наследства?» «Потому что ты ее и стратишь», — говорил ему Рауль. «Не все ли ему равно? Раз мне суждено от этого умереть, я умру. Тогда мне уже ничего не будет нужно». «Но зачем умирать?» — спросил Рауль. «Я не хочу, чтобы англичанин превзошел меня в изяществе». «Дорогой граф», — сказал тогда манекан, — «Изящество — вещь недорогая, а только труднодостижимая». «Да, но все труднодостижимое стоит дорого. У меня же всего шестьдесят тысяч ливров». «Право, — заметил Девард, — какой ты странный. Трать столько же, сколько Бекингем. Тебе не хватает только девятисот сорока тысяч ливров». «Но где же их достать? Делай долги. Они у меня уже есть, тем более». Этот совет оказал свое действие, и Дегиш пустился на сумасбродство, между тем, как Бекингем тратил лишь наличные. Слухи о такой расточительности радовали всех парижских торговцев, и о домах Бекингема и Граммона рассказывали всякие чудеса. Тем временем принцесса отдыхала, а Бражелон писал письма де лавальер. Были отправлены уже четыре письма, но ни на одно он еще не получил ответа. В утро свадебной церемонии, которая должна была состояться в церкви Пале-Рояля, Рауль сидел, заканчивая свой туалет, когда его лакей доложил господин де Маликорн. «Что нужно от меня этому Маликорну?» – подумал Рауль. «Пусть подождет», – сказал он. «Господин де Маликорн приехал из Блуа», – прибавил лакей. «А-а-а!» Пригласите его войти, воскликнул Рауль. Вошёл сияющий, как звезда Маликорн, с великолепной шпагой. Он любезно поклонился веконту. "Господин доброжелон, я привёз вам тысячу приветтов от одной дамы". Рауль покраснел. "От дамы из Бло?" спросил он. "Да, веконт, от мадмуазель де Монтале". "А, благодарю, господин Маликорн. Теперь я вас узнал, сказал Рауль. Что ж угодно, мадмозель де Монтале? Маликорн вынула из кармана четыре письма и подал их Раулю. Мои письма? Возможно ли? произнёс Рауль, побледнев. Мои письма и не распечатанные. Виконт, эти письма не застали в Блуа той особы, которые были адресованы. Вам их возвращают. Луиза де Лавалььер уехала из Блуа? воскликнул Рауль. Да, неделю тому назад. Где же она сейчас? Вероятно, в Париже, сударь. Но как узнали, что эти письма от меня? Ора де Монтале узнала ваш почерк и вашу печать, объяснил Маликорн. Рауль смущённо улыбнулся. Со стороны мадмуазель де Монтале Это очень любезно, сказал он. Она по-прежнему добрая и очаровательна. Да, сударь. Жаль, что она не дала мне точных сведений, а мадмозель де Лавальгьер трудно её отыскать в этом огромном Париже. Маликорн вынул из кармана ещё один конверт. Может быть, предположил он, это письмо скажет вам то, что вы желаете узнать. Рауль быстро сломал печать и увидел почерк Монтале. Вот что было написано на листке: Париж. Пале-Рояль, день брачного благословения. Что это значит? спросил Рауль Маликорна. Вы знаете? Да, виконт. Ради бога, объясните мне. Не могу, виконт. О, Раде Монтале запретила мне говорить. Рауль посмотрел на этого странного человека и ничего не сказал. по крайней мере, сказал он: хоть намекните, ждёт меня радости или огорчения. Вы скоро узнаете. Вы строго храните тайны, виконт, прошу вас о любезности. В обмен на ту, которой вы мне не оказываете. Вот именно. Говорите. Мне очень хочется видеть свадебную церемонию, а у меня нет входного билета, хотя я сделал всё, чтобы его получить. Вы могли бы провести меня? Конечно. Пожалуйста, сделайте это, умоляю вас. охотно вы пройдёте со мной. Виконт, я ваш покорный слуга. Но почему вы не обратились к своему другу Маникану? Сегодня утром, присутствуя при его туалете, я опрокинул баночку с лаком на его новый костюм, и он бросился на меня со шпагой так яростно, что я едва спасся. Вот почему я не стал просить у него билет. Он бы меня убил. Конечно, сказал Рауль: "Я знаю, что манекен способен убить человека, имевшего несчастье совершить подобное преступление, но я исправлю беду. Сейчас застегну плащ и буду готов служить вам провожатым".